Глава 24. Усиление тайной войны Запада против России началось сразу после смерти Леонида Ильича Брежнева, и первые три года проходило в условиях фактического безвластия в стране. Сменивший Брежнева, смертельно больной Юрий Андропов, а чуть позднее не менее больной Черненко, так реально и не вошли во власть предоставил широкие возможности злоупотребления ею своему окружению, для которого наступило время вседозволенности, переходящей в преступность. В период с момента смерти Брежнева и до прихода к власти Горбачева укрепились политические позиции космополитических советников. Известие об избрании генеральным секретарем Андропова было воспринято на Западе с удовлетворением. к Гонителю русских патриотов – К какой-то особой симпатией отнеслись представители самых различных антирусских течений – Янов, Авторханов, Медведев. Корни этой симпатии были в еврейском происхождении Андропова, которая в частности подтверждается репликой Михаила Сергеевича Горбачева, доверительно брошенной им руководителю своего аппарата Болдину. Да что Андропов особенно сделал для страны? «Думаешь, почему бывший председатель КГБ, пересажавшего в тюрьмы и психушки диссидентов, изгнавшего многих из страны, средства массовой информации у нас и за рубежом не сожрали с потрохами? Да он полукровок, а они своих в обиду не дают». КГБ поддерживал либерально-космополитическое направление, что в частности выразилось в его особом отношении к еврейскому драматургу шатроу Маршаку. Еще в марте 1982 года Андропов убедил Брежнева и Громыка посетить постановку Шатрова «Так победим!» в МХАТе. На следующий день «Правда» опубликовала хвалебную информацию об этой далекой от исторической правды пьесе, представлявшей в фальшиво-героическом облике кровавых еврейских большевиков. Неудивительно, что приход к власти Андропова ознаменовался новыми гонениями на русских патриотов. В декабре 1982 года разворачивается травля выдающегося русского публициста Лобанова, написавшего статью по поводу романа «Драчуны» Алексеева, в котором рассказывалось о трагедии русского крестьянства в начале 30-х годов. По статье было принято специальное решение секретариата ЦК КПСС. Через несколько дней после прихода к власти Юрия Андропова начинаются перемещения, вместо Кириленко – секретаря ЦК, ответственного за экономику, назначается опытный хозяйственник Рыжков, до этого работавший зампредседателя Госплана СССР, проделавший путь от начальника цеха и директора Уралмашзавода до руководителя Министерства тяжелого машиностроения. На должность заведующего отделом Оргпортработы Андропов поставил первого секретаря Томского обкома Лигачева, Человек феноменально активный, жесткий, обладающий несворачиваемой целеустремленностью мощного танка. Он стал незаменимым соратником и помощником из-под воль выраставшего Горбачева. С помощью Легачева Андропов, а впоследствии и Горбачев, постепенно и ненасильно менял руководителей обкомов и крайкомов, подбирая свою команду руководителей. За 15 месяцев правления Андропов заменил 20% первых секретарей обкомов и крайкомов, 22% членов Совмина и почти всех заводделами ЦК. Андропов поручает Рыжкову и Горбачеву разработать предложения по улучшению положений в экономике СССР. Рыжкову поручается промышленность, Горбачеву – сельское хозяйство. Для выполнения поручений приглашаются придворные и околопридворные академики и доктора наук. Аганбегян, Арбатов, Богомолов, Заславская, Примаков, Тихонов, Абалкин, Петраков, Ситарян. Как справедливо писал об этих академиках историк Яковлев. «Общественная мысль оказалась в загоне, а общественные науки в руках академиков типа Арбатовых, заурядных чиновников, замаскированных высокими учеными степенями». Доказательства? Загляните в каталоги научных библиотек – где значачатся их считанные труды до да внесите поправку на вклад в них референтов и подчиненных научных сотрудников такие академики восседавшие на руководящих должностях вели войну на истребление ученых способных дать научные ответы на вопросы поставленные жизнью и преуспели за их плечами стояли приятели и собутыльники из цк кпсс да и упомянутые академики нередко вырастали в этом муравейнике газета завтра Май 1996 года. По инициативе Горбачева из Канады возвращается Яковлев, занявший пост директора Института мировой экономики и международных отношений и специального советника ЦК КПСС. Первыми результатами работы этой бригады стали два июльских 1983 год постановления о дополнительных мерах по расширению прав производительных объединений предприятий промышленности в планировании и хозяйственной деятельности, и по усилению их ответственности за результаты труда, и об усилении работы по укреплению социалистической дисциплины труда. Угодливо выполненные на заказ, эти постановления были удивительно жалкими и беспомощными попытками улучшить положение в стране за счет косметических мер. С 1 января 1984 года в некоторых отраслях народного хозяйства осуществляется так называемый «хозяйственный эксперимент», предусматривавший предоставление предприятиям большой самостоятельности. Эксперимент этот не оказал никакого реального влияния на экономику. Более того, под его крышей стали совершаться разные махинации и злоупотребления – При подсказке придворных академиков начинается кампания по установлению режима жесткой трудовой дисциплины. Несколько тысяч контролеров и ревизоров устраивали облавы в магазинах и кинотеатрах, хватали и тех, кто должен был находиться на работе. Хотя мера была направлена против простых рабочих и служащих, она задела главный тунеядский слой советского общества – интеллигенции малого народа. Еврейские диссиденты стали возмущаться нарушением прав человека и компанию свернули. В феврале 1984 года Андропов умер, а на его место избрали Черненко. Новый генеральный секретарь был партийным канцеляристом, далеким от понимания нужд страны. Общий отдел ЦК КПСС, который он возглавлял много лет, занимался подготовкой документов и материалов, получением их из отделов ЦК, различных советских, хозяйственных и других органов серокопированием и рассылкой решений высшего партийного органа по адресам. Этот бумажный стиль руководства был прочно усвоен новым генсеком. Тяжело больной, он большую часть своего короткого срока власти пребывал в прострации и был начисто отрешен от земных дел. Возле него утвердилась группа помощников и советников – Печенев, Лаптев, Прибытков и другие. Как отмечает очевидец, они делали все, что хотели – Пользуясь болезнью шефа, они вершили головокружительные карьеры. Подозреваю, что рвались в кресло секретарей ЦК. Зная, что Черненко долго не протянет, они пытались очередной 27-й съезд партии созвать досрочно, на год раньше. Развернули бурную деятельность. Избрание генеральным секретарем Михаила Сергеевича Горбачева было в основном предопределено составом руководства высших партийных органов, сложившихся еще при Андропове. Черненко был единственным генеральным секретарем, при котором состав Политбюро и секретариата ЦК не менялся, если не считать умершего в декабре 1984 года министра обороны СССР Устинова. На момент смерти Черненко в состав Политбюро ЦК КПСС входили 10 членов и 6 кандидатов. Кроме Горбачева, членами Политбюро были Алиев, первый заместитель председателя Совмина СССР, Воротников, председатель Совмина РСФСР. Гришин, первый секретарь московского горкома КПСС. Громыко, первый заместитель председателя Совмина СССР и министр иностранных дел СССР. Кунаев, первый секретарь ЦК Компартии Казахской СССР. Романов, секретарь ЦК КПСС. соломенцев председатель комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Тихонов, председатель Совмина СССР. Щербицкий, первый секретарь ЦК Компартии Украинской ССР. Кандидаты в члены Политбюро. Демичев, министр культуры СССР. Долгих, секретарь ЦК КПСС. Кузнецов, первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР. Пономарев, секретарь ЦК КПСС. Чебриков, председатель КГБ СССР. шиварнадзе первый секретарь ЦК Компартии Грузинской ССР. принимавшие участие в работе Политбюро Зимянин, Капитонов, Лигачев, Русаков и Рыжков были секретарями ЦК КПСС. На Горбачева, как наследника Андропова, сделали ставку все космополитические и сианистские силы партийного руководства. Более того, Горбачев получил и открытую поддержку мировой закулисы. По ее команде во многих западных странах началась целенаправленная дискредитация наиболее вероятных соперников Горбачева на пост генсека ЦК КПСС. Романова и Гришина. На заседании Политбюро 11 марта 1985 года генсеком единогласно избрали Михаила Сергеевича Горбачёва. С инициативой этого первым выступил Громыко. Заседание прошло по давно заведённому образцу. Дружная похвала переплеталась с откровенной лестью новому хозяину, а сам Горбачёв заверил членов Политбюро, что выше всего ценит коллективность и единство и будет стремиться наладить дружную работу и атмосферу взаимопонимания. «Нам не нужно менять политику», – заявил он на этом заседании, – «а, наверное, правильная, подлинно ленинская политика. Нам надо набирать темпы, двигаться вперед, выявлять недостатки и преодолевать их, ясно видеть наше светлое будущее». В тех тяжелых условиях, в которых оказалась наша страна в начале 80-х годов, Трудно было найти более неподходящую личность на роль национального лидера, чем Горбачев. Он был абсолютно чужд русскому народу и русской культуре. Лишенный национального сознания и более того, агрессивно враждебный всему, что составляло национальную суть России, ее традиции и основы, Горбачев представлял собой идеального космополита. Продукт самых антирусских фракций коммунистической системы, он отдал всю свою сознательную жизнь восхождению на вершины коммунистического руководства и на этом пути полностью выхолостил из себя многие человеческие чувства и реакции. Политикан в американском смысле этого слова, Горбачев, по мнению его космополитических сотрудников, был личностью, мыслящий по-западному, и именно поэтому легко нашел общий язык с такими известными антирусскими деятелями, как Тэтчер и Буш, Коль и Миттеран. По большому счету неумный, ограниченный, поверхностно образованный, до глупости тщеславный, До безрассудства злопамятной, Горбачев стал довольно легкой добычей западных политиков, умело игравших на всех перечисленных выше слабостях советского лидера. Позднее, уже втянутый в работу мандилистских структур, он полностью показал свое настоящее политическое ничтожество, став своего рода послушным рядовым нового мирового порядка. Не обладая даже зачатками национального русского сознания, Этот манкурт проявил себя идеальным проводником космополитических идей и взглядов, причем в силу уже отмеченной ограниченности и малообразованности. Горбачёв, выступая с тезисами о новом политическом мышлении, не мог осознать, что, по сути дела, повторяет идеологические азы космополитизма и мондиализма. В силу этих своих особенностей Горбачев стал для нашей страны роковой фигурой, особенно опасной, период резкого усиления тайной войны Запада против России. Типичный коммунистический аппаратчик Горбачев разделял людей не столько по убеждениям, сколько по отношению к себе. Даже став фактически вторым лицом в партии, Горбачев продолжал делить людей на лично преданных и неверных. Как вспоминал Болдин, все, кто помогал Черненко как генсеку или был в контакте с другими секретарями ЦК, членами политбюро ЦК, Заместителями председателя Совмина СССР, не содействовавшими возвышению Михаила Сергеевича, зачислялись в противники. И спустя годы он помнил их колебания, и мало кто смог вернуть его признание. Конец цитаты. В течение одного года, с марта 1985 по февраль 1986, Горбачев постепенно, но неуклонно вытеснил из состава Политбюро наиболее опасных для него членов, и ввел в его состав своих людей. Для обеспечения своего большинства Горбачев уже в апреле включил в Политбюро, минуя стадию кандидатства, Рыжкова и Легачева, а в июле – Шеварнадзе. Одновременно с этим сделал секретарями ЦК Ельцина и Зайкова. На июльском пленуме из состава Политбюро выводится Романов, на Октябрьском – Тихонов, на Февральском – Гришин. В политике Горбачев придерживался принципа «разделяй и властвуй». В Политбюро он на идеологическую работу поставил двух друг друга ненавидевших людей – Лигачева и Яковлева, которые находились в состоянии постоянной конфронтации. Как пишет руководитель аппарата Горбачева Болдин, генсек не безумысла сталкивал своих соратников, исходя из того, что в этой борьбе они ослабят друг друга, будут ручными. Наблюдая за этой борьбой, Горбачев тихо и счастливо смеялся. Каждый из боровшихся формировал лагерь своих сторонников, однако объективно усиление позиции шло в пользу Яковлева. Как вспоминал Болдин, на словах Михаил Сергеевич Горбачев был поборником принципа сокращения аппарата управления, а на деле расширял вокруг себя чиновничью челядь, мощно и эффективно использовал ее возможности в борьбе с политическими противниками. Он считал себя олицетворением порядочности и законности, но не гнушался никакими методами, чтобы все знать о своих политических противниках, соратниках и окружении, контролировал их действия. Выступал за скромность в быту и слыл противникам привилегий, сохранив для себя весь набор бесплатных и льготных благ, которые существовали во времена застоя. Конец цитаты.